Слышишь ли ты скрежет зубов? Этот чудовищный дракон, живущий в царстве Хель, подгрызает снизу его корни. Мы ежедневно поливаем их дразиль водой из священного источника Урд, чтобы залечить его раны. Этим мы продлеваем жизнь могучего Ясеня, но мы не можем его спасти, так же, как и ты не можешь спасти жизнь Бальдра, добавила Верданди. «Подожди, Один!» — произнесла скульт, видя, что голова владыки мира склонилась на грудь. «Выслушай меня. Не вечно Бальдер будет у Хель. Он слишком чист и невинен, чтобы навсегда остаться в стране мрака». С тех пор словно черная туча повисла над Асгардом.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 Кого ничто не может убить. Обрадованные боги громко славили Фрик, сам великий Один удивлялся ее премудрости, а Бальдер забыл о своих снах и попросил богов испытать его неуязвимость.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 — Хейдмаль, с этого дня ты можешь сражаться с любым врагом. — Я не хочу ни с кем воевать, — рассмеялся Бальд, — но я рад, что я останусь с вами в Асгарде, где так светло и радостно, и не уйду под землю к мертвым. Видя и слыша это, Локи сердито хмурился.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 Видела я на севере Мидгарда в лесах Норвегии маленькую веточку растения, которое люди называют амела, ответила она. Эта веточка была еще так юна, что ничего не понимала, и я не стала с ней разговаривать. Позже, когда она вырастет, я попрошу и ее не губить моего сына.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 Боги все еще были в поле, где продолжали испытывать неуязвимость Бальдра, и лишь один слепой Ход уныло стоял в стороне от братьев, прислушиваясь к тому, что они делают. — Что же ты не стреляешь у бога весны? — обратился к нему Локи. — Зачем ты смеешься надо мной? Ведь ты же знаешь, что я слеп, — ответил Ход.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 «Может быть, дочь Локи согласится отпустить моего сына в обмен на золото или другие драгоценности?» «Я поеду», — сказал младший сын Одина Гермот, юноша, которому едва исполнилось восемнадцать лет. «Пусть только кто-нибудь из вас даст мне на время своего коня». «Возьми моего слейпнера», — ответил Один. «На нем ты скоро доберешься до Хель», и привезешь нам вести от Бальдра. Тебе надо торопиться, тени двигаются быстрее, чем любое живое существо. Девять дней и столько же ночей без отдыха скакал Гермат сквозь подземные ходы и пещеры страны гномов, пока не добрался наконец до реки Гьёль, отделяющей страну живых от страны мертвых». Через эту реку перекинут тонкий золотой мост, который охраняет верная служанка Хель, великанша Модгуд. «Кто ты такой, юноша?» — спросила она у Гермода, когда он переехал на другой беринг, Йоля. «Только вчера по золотому мосту проехало пятьсот воинов, но он дрожал и качался меньше, чем под тобой одним. И ни у кого в стране мертвых не видела я таких румяных щек. «Да, Модгут, отвечал Гермот, — я не тень, а посланник богов, и еду к Хель, чтобы предложить ей выкуп за моего брата Бальдра». «Бальдр, вот уже два дня, как проехал мимо меня, смелый юноша, — сказал великанша, — «Если ты хочешь его увидеть, поезжай на север, там стоит дворец нашей повелительницы, но берегись, назад она тебя вряд ли отпустит». Гермат, не отвечая, поскакал туда, куда ему показала моткут, и к концу десятого дня пути увидел большой замок, окруженный со всех сторон такой высокой железной оградой, что ее верхние зубья терялись во мраке. Юноша изо всех сил натянул поводья, как птица взвился в воздух с Лейпнир, и, легко перескочив через ограду,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 — Как звать тебя дерзкой, осмелившийся прийти ко мне раньше, чем земля поглотила твое тело? — грозно спросила Хель, не вставая с трона. — Или ты не знаешь, что отсюда нет возврата? — Я, Гермот, младший сын Одина и брат Бальдра, — отвечал юноша, подавляя страх.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 Плакали гномы и эльфы, Плакали люди и великаны, Плакали звери и птицы, Даже рыбы в воде, и те плакали. Плакали цветы, роняя на землю душистую росу, Плакали деревья, с веток которых дождем Падали капли сока или смолы, Плакали металлы и камни,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 чего мне по нем плакать?» — засмеялась великанша. «Пусть Бальдер остается у Хель, мне он не нужен!» Долго потом разыскивал великаншу бог грома, чтобы убить ее, но так и не нашел. А догадаться, что этой великаншей был Локи, он не мог. Вот почему Бальдер до сих пор живет у Хель.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 Я вижу, как асы много столетий подряд по-прежнему правят миром. Вижу, как растут с годами их богатство и слава. Вижу, как поклоняются им люди и как боятся их великаны. Но я вижу также, как собираются над ними черные тучи и как с каждым днем приближаются сумерки богов.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 А из морских глубин поднимается змея Мидгард, уже залечившая рану, которую нанес ей сильнейший из асов. Я вижу, как Локи собирает всех великанов, и они плывут к Мидгарду на корабле Налькфаре. Среди них и могучий великан Сурт с огненным мечом в руках. Великий корабль Налькфар. На Он сделан из ногтей всех умерших, и несметное войско везет он по волнам мирового моря. Вот уже затрубил свой золотой рог Хеймдаль. Вот уже распахнулись все пятьсот сорок ворот Валгалы, и из каждых ворот вышло по восемьсот воинов.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 Я вижу, как пес Гарм, которого Хельф скормила мясом мертвецов, бросается на Тира и гибнет вместе с ним. Уже пал прекрасный фрейр, пораженный огненным мечом Сурта. Уже повелитель царства огня убивает Фрик и других богинь, сражавшихся рука об руку со своими мужьями. Но вот вперед выступает Видар. На его ногах башмаки с самыми толстыми в мире подошвами. Они сделаны из всех заплат, которые люди испокон веков накладывали на свою обувь. Он наступает ногой на нижнюю челюсть Фенриса и, вонзив меч ему в небо, убивает чудовище. Вот сыновья Тора, магни и маги подняли молот отца и тоже вступили в бой. Я вижу, как Сурт погиб под ударом Мёльнира, и вижу, как великаны побеждены. Но огненный меч повелителя царства огня упал на ясень и гдразиль, и могучее дерево вспыхнуло. Его корни, источенные драконом, не в силах больше держать ствол, и он падает.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 И красивей старого. Асгарда, Мидгарда и Йотунхейма больше нет. Нет и страны гномов, и страны эльфов. Одно мировое море шумом катит свои волны С севера на юг и с востока на запад. Но не только море и солнце я вижу. Я вижу высоко-высоко в небе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 «Будет!» — отвечала она. И все асы невольно повторили вслед за ней. «Это будет!»